«Всем спать!» — велел Архип таким тоном, что ослушаться его было никак нельзя. Велел и потушил недокуренную сигарету. На Марфу он даже не взглянул, но она не обиделась, не расстроилась даже, потому что на крик ее он примчался первым. Ничего ласкового не сказал, но по глазам было видно, он за нее испугался. «Испугался? Такой мужчина, как Архип, испугался за такую женщину, как она». На душе заскреблись кошки. Нет, не кошки, а мышки. Маленькая летучая мышка, не больно, почти ласково, вонзила коготки в кожу. Мышка смотрела на Марфу черными, как бусины, глазами и не то подпискивала не то пощелкивала. Красивая, смешная такая. Кто бы раньше трусихи Марфе сказал, что ей понравится летучая мышь? Не поверила бы ни за что. Она и обычных-то мышей не очень, а тут летучая. Но то другие, чужие звери. А это ее девочка. Марфа была почти уверена, что это девочка. «Ночка», — прошептала она и погладила свою мышку по макушке. «Будешь ночкой, хорошо». Мышка-ночка снова что-то прощелкала, кажется одобрительное, и на душе как-то сразу полегчало. Спать укладывались в полном молчании. Даже вечно и Анжелика не проронила ни слова. Рухнула на кровати едва ли не с разбегу, закинула руки за голову. Крыс ее тут же устроился на подушке. Эльзина кошка тоже прилегла в ногах у хозяйки. За кошку Марфа переживала особенно. Вернее, не за кошку, а за свою ночку. Хоть бы никто ее не обидел. Потому что кошка — это ведь хищник. «Не волнуйся», — послышался из темнотый голос Эльзы. «Зена не тронет твою мышку». «Ночку», — поправила Марфа с улыбкой. «Ее зовут Ночка». В темноте тут же фыркнула Анжелика. Но как-то не зло, а так, ради проформы. Ну и ладно, придется как-то попытаться уснуть, потому что вставать уже через пару часов. Нужны силы. «Вставайте, девки! Петухи уже пропели!» Голос бабы Маланьи пробивался к Марфе словно через серую плотную вату, но все равно был громок и требователен. Тут же что-то ласково защелкало возле уха, завозилось в волосах. Еще не до конца проснувшись, Марфа уже испугалась, но почти тут же вспомнила про свою ночку и успокоилась. Рука нашарила треугольную шишковатую голову мышки, погладила. «Привет, ночка!» — сказала Марфа шепотом и открыла глаза. Комнату заливал серый рассветный свет. Из открытого окошка тянуло прохладой. На подоконнике уже сидела кошка, рядом Эльза, растрепанная и несчастная. Что это она? Совсем, что ли, спать не ложилась. Если Эльза не ложилась, то Анжелика, кажется, не собиралась вставать. Она закрывала голову подушкой, по которой туда-сюда сновал ее крыс, и бормотала что-то нечленораздельное. Но баба Малания была настойчивой и беспощадной. Она убрала подушку, а потом сдернула с Анжелики одеяло. Крыс протестующе запищал, забегал теперь по Анжеликиной спине. А Марфа уже спустила босые ноги на деревянный пол, потянулась. Ночка ухватилась лапками за ее косу, снова защелкала. Раньше Марфа терпеть не могла, когда что-нибудь делали с ее волосами. А теперь вот ничего, пусть держится. На дворе у колодца уже умывались мужчины. Архип молча, Никита и Леший с громкими фырканьями. Наверное, потому что вода холодная. А семён Михайлович вышел на крыльцо с дымящимся алюминиевым ковшиком в руке. «Доброе утро!» Вежливо поздоровался он и тут же добавил с виноватой улыбкой. «Не переносит мои суставы в ледяную воду. Годы, знаете ли». Годы у него были не так, чтобы очень большие. Марфа дала бы ему пятьдесят лет, может, чуть больше. Еще не старик, но вот ведет себя так по-стариковски осторожно. «И поспешите, пожалуйста», — добавил он с опаской косясь на болтающуюся на Марфиной растрепанной косе ночку. «Сейчас позавтракаем и выдвигаемся». Завтракали быстро и почти в полном молчании. Выглядели все участники экспедиции мрачными и невыспавшимися. Относительно бодрым казался лишь семён Михайлович. Он же первый и дал команду к выступлению. С бабой Маланьей прощались уже как с родной. Она обняла всех по очереди, каждому заглянула в глаза, каждому что-то шепнула на ухо. Марфи тоже шепнула. «Он хороший человек, девонька. Хороший, только очень несчастный». Марфа не стала спрашивать, о ком речь, и так все поняла. Несчастный. А как быть счастливым, когда на душе такой грех? Думать про то страшное, что сделал Архип, было больно, а не думать не получалось. И все равно, несмотря ни на что, Марфа бы жизнь свою бестолковую за него отдала, не раздумывая. Вот так все сложно у нее получалось. Куда сложнее, чем с обманщиком Мишаней. Даже странно, что из-за Мишани она когда-то лила слезы. Дура была, вот и ла Она и сейчас дура, если смотрит на Архипа так, если от каждого его взгляда, от мимолетного прикосновения мурашки по коже. Но что поделать? Наверное, это и есть судьба. «Куда мы?» — спросил Леший с отвращением и легким недоумением, косясь на разбитое стекло микроавтобуса. «Сразу в тайгу?» «В Сосновый». Архип уселся за руль. Остальные погрузились в салон, заняли свои места. «Михалыч». «У тебя деньги есть на случай форс-мажора?» Он посмотрел на завхоза. «Это смотря, какой форс-мажор и какие деньги?» Уклончиво ответил тот. «Большие деньги. Хорошее оружие стоит недешево». «А зачем нам оружие?» Задала вопрос Анжелика. «Если бы она промолчала, спросила бы Марфа. Чтобы защищаться». Архип повернул ключ зажигания, заурчал мотор. «Кто-нибудь из вас умеет обращаться с оружием?» «Нет», тут же ответил семён Михайлович, и даже головой потряс, отрицая такую вероятность. — Как-то не приходилось. — Я умею. Леший распрямил плечи, бросил быстрый взгляд на Анжелику. — Было время, я в тир похаживал. — В тир похаживал. — хмыкнул Архип, не оборачиваясь. — У нас военная кафедра в мединституте была и сборы, но я знаю только азы, — сказал Никита. — Я в страйкбол играла. Анжелика скармливала сушку своему крысу. — Но стреляю хреново. — Тебе не надо стрелять. «Ты их будешь силой мысли гасить?» Тут же поддел леший. «Я не умею», — торопливо вмешалась Марфа, чтобы унять зарождающийся конфликт. «Даже в руках не держала». «Я умею». Эльза не смотрела ни на кого из них. Эльза смотрела в окно. «Меня папа учил». На слова Эльзы Архип обернулся, во взгляде его мелькнула боль. Или Марфе это только показалось. «Значит, два практика и три теоретика» констатировал он, трогая машину с места. «Кто практик?» Тут же поинтересовался Леший. «Я и она». Архип кивнул в сторону Эльзы. «Она хорошо стреляла. В детстве». «А мы, значит, теоретики?» «У меня есть карабин, поэтому нам нужно еще как минимум четыре ружья». Архип не ответил. Архип смотрел на Семена Михайловича. «Если 4 не выйдет, то хотя бы три. На самый крайний случай — два» а разрешение тут же засомневался тот насколько я знаю требуется разрешение вот потому денег нам потребуется много что без разрешения и человек который оружием торгует непростой у меня с ним были архип сделал паузу были определенные разногласия может и отказать но попытаться стоит я договорюсь вызвался семён михайлович неожиданно решительно Вы мне только скажите, что конкретно нужно. Какие модели, сколько патронов. А лучше знаете что? Лучше на бумажке мне все подробненько напишите. Чужаку он не продаст. Мне продаст!» К решительности добавилась уверенность. «Меня не просто так наняли. У меня, знаете ли, тоже есть дар. Дар убеждения». семён Михайлович поправил очки. «Так что давайте, пишите свой список». архип смерил его долгим взглядом, а потом молча кивнул. Доверился чужому дару или просто не захотел спорить? Марфа думала, что тот человек, который может продать им оружие, живет в самом поселке. Но Архип в Сосновый заезжать не стал. Остановил микроавтобус в стороне от одинокого, но с виду основательного хутора. «Дайте бумагу и ручку», — велел проводник, ни к кому конкретно не обращаясь. Ручка и бумага тут же нашлись у Семена Михайловича. Архип что-то быстро написал, Подумал немного и добавил еще один пункт. «Его зовут Федором. Такой чедушный лысый мужичонка. Бородка у него с косичкой дурацкая. Но пусть вас не вводит в заблуждение его внешний вид. Он опасен, по-настоящему опасен. Все местные бандиты и браконьеры — его клиенты. Если откажет, лучше сразу уходите. Сделаем крюк, найдем в другом месте». «У нас нет времени на то, чтобы искать в другом месте. У нас чёткий график». Семён Михайлович аккуратно сложил листочек, сунул в карман своей жилетки. «Вы пойдёте один, но я буду поблизости». Архип выбрался из-за руля. По его лицу было видно, что в удачный исход предприятия он не верит. «Если вдруг что-то пойдёт не так». «Всё будет хорошо». Семён Михайлович спрыгнул на землю, решительно направился в сторону хутора, А Архип словно испарился. Только что был, и вот его уже нет. Они отсутствовали больше двух часов. Оставшиеся уже начали волноваться. Парни даже собирались пойти следом, когда, наконец, увидели две фигуры. Высокую, чем-то нагруженную, и маленькую, идущую налегке. «Получилось, что ли?» – недоверчиво спросил Леший и выскочил из микроавтобуса. Следом выбрались остальные. У семёна Михайловича и в самом деле все получилось. И по растерянному лицу Архипа было видно, что он до сих пор не может поверить в случившееся. Словно покупка оружия у местного мафиози куда опаснее, чем недавнее нападение птиц и то, что им еще предстояло пережить. «Я же говорил!» — семён Михайлович скромно пожал плечами. «Конечно, пришлось поторговаться, потому как я считаю своим долгом отчитаться о тратах, но все, что было указано в списке, я добыл». А мужчины, какими бы взрослыми, какими бы сильными они ни были, все равно оставались малыми детьми, потому что ни Леший, ни Никита его не слушали. Они с нескрываемым восхищением рассматривали, взвешивали в руках, прикладывали к плечу купленное оружие. Марфа надеялась, что Архип не забыл его разрядить. Мало ли что. «Все, пора в дорогу», — сказал Архип, перехватив встревоженный Марфин взгляд. «Еще километров десять получится проехать» а дальше придется идти пешком. Возвращайтесь в машину». С оружием парни расставались с неохотой. Даже Никита, который был куда благоразумнее Лешего. «Дети? Ну, точно дети. Вот только игры им предстояли не детские, и ружья эти тоже не игрушечные». «Я узнал еще кое-что», — сказал семён Михайлович, когда их автомобиль тронулся с места. «Про тех людей, что напали на вас ночью», — он глянул на Лешего. «За информацию пришлось заплатить», — Но я подумал, что она может нам пригодиться. Фёдор знает лично только одного из них, самого главного. Это бывший уголовник Олег Демьянов, по прозвищу Демьян. Стоило только прозвучать этому имени, как Архип встрепенулся. Даже оторвался от дороги, чтобы посмотреть на Семёна Михайловича. Лицо его сделалось мрачным и сосредоточенным. Марфа сразу поняла, что с Демьяном он знаком. Бывший уголовник. Архип ведь тоже бывший уголовник. В груди сделалось холодно и колко. Дремавшая все это время, ночка тут же проснулась и успокаивающе защелкала. Марфа погладила ее по спинке. А вот Семен Михайлович ничего не заметил. Он, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. Федор сказал, что Демьян промышлял браконьерством, а 15 лет назад убил инспектора охотнадзора который застукал его за разделкой туши лося, убил охотничьим ножом, а тело спрятал в лесу. «Убийцу бы никогда не нашли, если бы не егерь. Там егерь работал». Фёдор сказал, цитирую, «совсем безбашенный мужик. Не боялся ни чёрта, ни дьявола, ни Демьяна убийцы». Вот он Демьяна и выследил, а потом сдал в милицию. В таком виде сдал, что пришлось его потом долго лечить и что под перед судом. Демьян отсидел, а три месяца назад вышел и вернулся в родные края. А тут это объявление о награде в миллион долларов». Вот он решил с подельниками попытать счастье. А перед этим взял у Федора в долг оружие. «В долг?» — Архип нахмурил густые брови. «Ну, не совсем чтобы в долг. В счет будущих призовых». «То есть этот Демьян уверен, что получит призовые?» — спросил Леший. Выглядел он при этом одновременно воинственно и испуганно. Наверное, вспомнил то, что приключилось с ним минувшей ночью. «Он на это очень рассчитывает. Что не говори, а Демьян из местных...» «Лес здешний знает, с оружием управляться умеет», — семён Михайлович перечислял, загибая пальцы. «Ну и репутацию, знаете ли. Федор сказал, что многие от поисков отказались, когда узнали, что Демьян в деле. Испугались. Он лютый человек, беспощадный». «Мне можете не рассказывать про его лютость», — Леший поморщился. «Я с ним нос к носу столкнулся. Можно сказать, чудом в живых остался. Страшный тип». «Я надеюсь, не страшнее нашего Архипа». Заметил Семен Михайлович и тут же смущенно крякнул. «Ой, простите, я не то имел в виду!» «Все нормально». Архип, не оборачиваясь, пожал плечами. «Вы правильно все сказали. Демьян не страшнее меня, но злее. Много злее. Для него святого ничего нет. И души нет. А у тебя есть?» Эльза вытянулась в струну и с ненавистью буравила затылок Архипа. марфи стало страшно. «И за Эльзу, и за Архипа». «Не знаю». Архип ответил не сразу. Она уже думала, что и не ответит вовсе. Может и нет. Марфе хотелось крикнуть, что это неправда, что он ошибается, что у него есть и сердце, и душа, но напоролась на острый, как бритва, взгляд Эльзы и прикусила язык. У этих двоих такие счеты, про которые даже думать страшно и больно, потому что жалко обоих. Быть такого не должно. Убийца всегда убийца. А вот ей Марфе все равно жалко аж до слез. «А это же вы тот егерь?» — послышался в тишине салона голос Лешего. «Это вы, Демьяна, спеленали и в милицию сдали?» «Я». Архип бросил на него быстрый взгляд. «Я с Ильей, инспектором убитым, за одной партой сидел. У него жена осталась и трое ребятишек сиротами. Он замолчал, перевел взгляд на окаменевшую, превратившуюся в статую Эльзу и больше ничего не сказал. Уставился на дорогу. Эльза тоже промолчала, просто крепко зажмурилась, уткнулась лбом в стекло. Кошка Зена тут же сунулась к ней, и Никита подался вперёд, всматриваясь с тревогой, порываясь пересесть поближе к Эльзе. Он передумал в самый последний момент, дёрнул подбородком, отвернулся. Дальше ехали в полном молчании. Архип не включал даже радиоприёмник. А может, и не ловила радио в этой глуши. Ведь и в самом деле глушь. Лес становился все темнее, а дорога все уже, пока не превратилась в едва различимую тропу. Вот когда превратилась, архип заглушил мотор. «Приехали», — сказал, убирая руки с руля. «Дальше пешком. Все готовы». Ответом ему стала тишина. Никто из них не был готов, потому что они понятия не имели, что их ждет впереди. «Разбирайте», — Архип кивнул на ружье. «Без лишней надобности не полить только когда я скажу». «Места тут дикие, примирещица может всякое, поэтому без команды не стрелять». Оружие досталось лешему Никите, Анжелике и Эльзе. Никита попытался забрать у нее рюкзак, чтобы было легче идти, но Эльза отмахнулась. Быстро и сноровисто проверила затвор, осмотрела ружье, кивнула удовлетворенно. А Марфа на шутку испугалась. «Теперь, когда у этой несчастной девочки в руках оружие, разве станет им всем спокойнее?» «Разве Архипу не всё равно, что прямо за его спиной вооружённый человек, который ненавидит его лютой ненавистью, у которого есть все основания для этой ненависти?» «Стрельнуть бы!» — мечтательно сказал Леший и прицелился в торчащую из земли хилую сосенку. «На место приедем, стрельнёшь», — пообещал Архип. «А пока лучше не шуметь». «Куда идём?» — деловито поинтересовался Семён Михайлович — Из своего рюкзака он достал зелёный баллончик и сейчас щедро орошал себя его содержимым. «Средства от насекомых и клещей!» — пояснил он. «Настоятельно рекомендую! Клещевой энцефалит, знаете ли, не шутка! Можно подумать, клещи — это самое страшное, что нас ждёт!» — хмыкнула Анжелика, но баллончик у завхоза всё-таки взяла. Перед тем, как побрызгаться, посадила крыса на высокий пенёк, чтобы не нанюхался химии. «Идём к охотничьему домику». Архип забрал у Марфы ее рюкзак. Вот просто молча взял и перекинул через плечо. Она и слова сказать не успела. «Здесь недалеко. Километров шесть всего». «Всего километров шесть!» — простонал Леший. «Какая малость!» «А что там в охотничьем домике?» — спросил семён Михайлович, забирая у Анжелики баллончик с репеллентом и передавая его Эльзе. «Кое-какие припасы в дорогу». «Я всеми припасами запасся». В голосе завхоза послышалась обида. «Всеми, да не всеми!» Не дожидаясь остальных, Архип двинулся вперед. Кажется, только шаг сделал, а тут же пропал в густом подлеске. «Не отставайте!» Послышался оттуда из-за этой серо-зеленой завесы его хриплый голос, и Марфе захотелось бежать следом. Слишком неуютным, слишком диким и первозданным казался этот лес. Шли гуськом. Первым Архип, последним Никита марфи казалось, что, говоря про чисто теоретические знания, врач слукавил, потому что ружье держал уверенно, куда увереннее, чем хвостун леший, почти так же уверенно, как Эльза. Оказавшись в лесу, Эльза изменилась. Походка ее стала мягкой, покошачьей крадущейся, а лицо оставалось каменным, словно мыслями она была где-то очень далеко. Кошка Зена сначала трусила рядом с хозяйкой, а потом исчезла, ушла в разведку. И Ночка, все это время дремавшая и уцепившись за Марфину косу, встрепенулась, глянула черными бусинами глаз и взмыла в небо. Ночка вернется. Теперь Марфа это точно знала. Чувствовала, как чувствовали своих зверей остальные девушки. Анжеликин крыс тоже куда-то пропал. И Анжелика переживала, то и дело вглядываясь в траву под ногами. Может, боялась наступить ненароком. Сначала идти было легко, но очень скоро Марфа поняла, что устает» не выдерживает заданный Архипом темп. Жарко и пить хочется, и присесть где-нибудь в тенечке, а лучше вернуться к дому бабы Маланьи, усесться на завалинке возле колодца и не двигаться. Наверное, такие упаднические мысли посещали не только ее, потому что, когда Леший словно бы ненароком перехватил Анжеликин рюкзак, та не стала отмахиваться от помощи. Поблагодарить не поблагодарила, просто глянула так удивленно. А Эльза, наверное, и не заметила, что ее рюкзак уже у Никиты. Она крепко сжимала ружье и, кажется, к чему-то напряженно прислушивалась. Может, и в самом деле что-то слышала. Архип ведь сказал, что отец брал ее с собой на охоту. Наверное, научил слушать лес. А лес не молчал. Он похрустывал и порыкивал, шелестел ветвями деревьев и крыльями птиц. Птиц Марфа боялась больше всего, даже больше медведя, поэтому то и дело смотрела вверх. Остальные, наверное, думали, что она высматривает свою ночку, но Архип знал правду. «Они сюда редко залетают», — сказал он, не оборачиваясь. «Это не их земля. Не бойся». Можно было соврать, что она не боится, но Марфа не стала. Она боялась. Боялась леса, птиц и своей отчаянной решимости дойти до конца. Она ведь не борец. Она самая обыкновенная, скучная даже. Но судьбу не выбирают. Вот она, ее судьба прет на пролом, раздвигая широкими плечами колючие ветки, не оборачивается. «Может, передохнем?» Первым не выдержал Леший, не оправдал свое лесное прозвище. «Посидим в тенеочке подумаем о бренности бытия. Да мы, небось, устали». Он с надеждой посмотрел на Марфу, наверное, как на самую слабую, самую ненадежную из них всех. «Скоро уже», — сказал Архип, не оборачиваясь. «Тут полчаса ходу осталось». Сам он теперь точно так же, как до этого Марфа, вглядывался в небо. Соврал про птиц. Просто чтобы успокоить ее, соврал. Но уже через пару минут Марфе стало понятно причиной его беспокойства. Собиралась гроза. Стихло все в лесу. И птичьи голоса, и звериные. Слышен оставался лишь свист ветра в ветвях вековых сосен. И свист этот усиливался с каждой секундой. «Ускоряемся!» — крикнул Архип и ухватил Марфу за руку. Потянул за собой. Теперь они уже не шли, а бежали. Ей казалось, что не разбирает дороги в никуда. А ветер становился все сильнее и сильнее. Он еще не сбивал с ног, но скоро, очень скоро. Посыпали сверху ветки. Сначала мелкие, потом все крупнее. Угрожающе заскрепела старая сосна. Заскребла лапами землю, накренилась. «Держитесь за руки!» — рявкнул Архип, стараясь перекричать ветер. «Уже почти на месте!» И, словно испугавшись этого почти звериного рыка, лес расступился Потревоженные ураганом деревья раскачивались, стонали, окружали небольшую приземистую избушку, но будто заколдованные великаны не решались переступить невидимую границу. «К дому! Бегите!» Архип силой толкнул Марфу вперед к теряющейся в сером мареве избушке. Снова заорал. «Все сюда!» Под низкий навес он забежал последним. Убедившись, что никто не потерялся, не пропал в этой круговерте. И тут же грянул гром, а следом разверзлись небеса, заливая все вокруг потоками холодной воды. «В дом!» Он навалился плечом на тяжелую дверь, и та с тихим скрипом отворилась. В доме было темно, пахло пылью, старым деревом, сухими травами и немного бензином. Люди нашли спасение, но здесь не было зверей. Обратно к дверям они бросились все разом. Марфа, Эльза и Анжелика. Наверное, втроем, напуганные и одновременно решительные, они были силой, потому что даже Архип не смог им помешать. Их голоса тонули в раскатах грома, но те, кого они звали, услышали. первый под навес заскочила Зена. Уперлась лапами в пол, встряхнулась почти по собачьи. Следом юркнул крыс. Он был насквозь мокрый и оттого казался не белым, а серым. Ночка прилетела последней, вцепилась коготками в Марфину косу, защелкала. «Все на месте. Теперь можно возвращаться». Внутри уже горел свет. Зажгли керосинку, и Архип возился у печи, разводил огонь. Навернувшихся он глянул лишь мельком, словно не сомневался, что все с ними будет хорошо. А снаружи бушевала настоящая буря. Билась стараном в бревенчатые стены, рвала крышу. «Хоть выдержит?» — с опаской спросил семён Михайлович. «Она и не такое выдерживала». Архип подбросил в печь сосновую чурку, потянула дымком. Марфа чихнула, лишь бы не заболеть. «Как думаете, это надолго?» — спросил Никита, всматриваясь в темноту за окном. «Надолго», — успокоил Архип уверенно. «Это приграничье. Тут его власть становится сильнее. Наши силы против его». «И что теперь?» — спросила Анжелика, стаскивая из себя мокрую куртку. «Что нам делать теперь?» «Ждать?» — Архип пожал плечами. «Вот тут ждать?» — она обвела взглядом комнату. Комната хоть и была довольно просторной, но, судя по всему, единственной. Печь, широкий деревянный полок, застеленный медвежьей шкурой, лавки вдоль стен, грубо сколоченный дубовый стол, пара стульев. Вот и вся мебель. «Можешь ждать снаружи». Архип не шутил. Он, кажется, вообще не умел шутить. «А остальные располагайтесь. Придется заночевать здесь. Так что будьте как дома». Марфа думала, что Анжелика станет капризничать, язвить и донимать всех придирками, но она лишь вздохнула, прижала к груди дрожащего крыса и переместилась поближе к печке. Там на деревянном полке уже улегла зена, а Марфа вдруг вспомнила, что все они не ели с самого утра, а готовка — это ее прямая обязанность, и веселее как-то, если все вместе за столом. За водой вышел Никита, прихватил в синях ведро, сунул под дождевые струи. Если прокипятить, то, наверное, можно будет пить». Леший вытащил свою камеру и сейчас снимал внутреннее устройство избушки. Снимал и бурчал, что мало света и видно все хреново. семён Михайлович перепаковывал вещи. Эльза и Анжелика развешивали у печи на просушку мокрую одежду. Похоже, все смирились с вынужденной заминкой. А может, где-то в глубине даже обрадовались этой отсрочке. Закончив с печью, Архип накинул дождевик и вышел из избушки. Прямо в грозу вышел. Его не было почти полчаса, а Марфа волновалась уже с самой первой минуты. То и дело поглядывала на часы. Куда пошел? Когда терпеть дальше уже не было никакой мочи, дверь наконец распахнулась, и все сене ввалился насквозь мокрый, пахнущий дождем и лесом архип. В руках он держал плетеную корзину, чем-то доверху наполненную и прикрытую дерюгой. «Вот, это тебе». Он поставил корзину на лавку рядом с Марфой. Сказал, чуть виновата. В погреб ходил, за провиантом. Марфа не ответила, только украдкой, чтобы никто не заметил, коснулась его мокрой руки. Архип улыбнулся одними уголками губ, отошел от стола, принялся стягивать дождевик. А уже сунулся со своей камерой к корзине. «Ну-ка, что у нас тут? Что Бог послал?» Бог послал чуть пожухшие картошки, шмат сала, приличных размеров кусок вяленого мяса, Банку самодельной тушенки и пакет кедровых орешков. С такими запасами с голоду они точно не умрут. Марфа уже даже придумала, как все это приготовит. Вот только с печкой она управляться не умеет. Хоть бы не испортить. А Архип уже закатал рукава и принялся чистить картошку. От лезущего под руки Лешего он отмахнулся, но не зло, а так, для порядка. И Марфе стало совсем спокойно. Словно бы не бушевала снаружи гроза, словно бы не ждала их впереди ничего страшного. Все хорошо, все правильно. Большая семья готовится к обеду. Обычное ведь дело. У Марфы никогда не было большой семьи, но в сердце росла уверенность, что вот именно так все и должно выглядеть. Архип чистил картошку и поглядывал на нее искоса. Вид у него был задумчивый, а из-под рубашки выглядывал уголок не то книги, не то тетрадки в кожаном переплете, небрежно засунутый за пояс. «Наверное, это была важная книга, если Архип решил с ней не расставаться. Спросить бы, но ведь не расскажет».